Глава 59. Шикиба Шикибе не пришлось теряться в догадках, и все же, несмотря на то, что она была прекрасно осведомлена обо всех признаках наступления беременности, сам этот факт стал для нее настоящим шоком. «Я стану матерью, у меня будет ребенок, как такое возможно?» Вновь и вновь думала Шикиба, жуя кусочек сырого имбиря и стараясь не обращать внимания на тошноту, ставшую ее постоянной спутницей. Это означало окончательный разрыв с прошлым. Больше Шикиба не сможет по собственному усмотрению решать, какую роль ей играть, мужчины или женщины, точно воздушный змей, швыряемый ветром из стороны в сторону. Отныне она не будет носить корсет, скрывающий грудь. Какой в этом смысл? Больше ей никого не одурачить. Шикиба смотрела на дочку Гюльнас. Та дергала мать за подол юбки, пытаясь подняться на ноги. Шабнам только месяц назад начала ползать, но ей уже хотелось ходить. Она была красивой девочкой с темными локонами, которые обрамляли ее свежее личико, и пушистыми длинными ресницами, делавшими ее живые карие глаза еще более выразительными. Красота Шабнам несколько смягчила разочарование отца. При виде дочери Осиф расплывался в улыбке. Он позволял девочке забираться к нему на колени и нещадно трепать за бороду маленькими цепкими пальчиками, но только до тех пор, пока их никто не видел. «Забери свою дочь, она доведет меня до безумия», — с напускным раздражением кричал он, едва заслышав в коридоре шаги жены. «Шабнам, пойдем, оставь папочку в покое», — говорила Гюльнас, снимая с коленей Асифа улыбающуюся малышку. Шикиба скрывала свою беременность от Гюльнас, опасаясь, что известие может вызвать ревность первой жены. Однако та, поглощенная заботами о дочери, вообще не замечала ничего вокруг. Асиф тоже пока не заметил изменений, происходивших с его второй женой. После рождения девочки он полный разочарования умерил свой пыл и стал реже бывать в спальне Шикибы, чему она только радовалась. Ей и раньше не доставляли удовольствие визиты мужа. Шикибу раздражала вся эта ночная возня, вздохи и потное тело Асифа. Она не раз замечала, как муж старается прижать ее голову к подушке, так чтобы увечная часть лица была не видна, словно даже в темноте ее уродство может испортить ему настроение. В теперешнем же состоянии состояниишикибы близость с мужем превратилась в настоящую пытку. От одного его запаха к горлу подкатывала тошнота. Шекиба старалась задерживать дыхание как можно дольше, и время от времени, перехватывала воздух короткими и судорожными вздохами, которые Асиф неожиданно принял за стон и наслаждение. Он остановился и взглянул на шикибу. «Так тебе это нравится?» Эйки-ты устроила спектакль с кривоватой ухмылкой, сказал он. Прошло почти шесть месяцев, но Асиф так ни о чем и не догадывался, пока однажды не увидел, как, остановившись перевести дух, Шекиба потирает рукой ноющую поясницу. Асиф уставился на нее с подозрением. Шекиба инстинктивно попыталась одернуть платье и прикрыть живот. Ну что же, возможно, у этого дома появился еще один шанс, — сказал Асиф, все еще сверля глазами живот жены. Шекиба сделалась пунцовой от смущения, Гюльнас, сидевшая тут же в гостиной с вязанием, перестала щелкать спицами и мрачно поджала губы. Два месяца назад Гюльнас напрямую спросила, не беременна ли Шикиба, обратив внимание, что, играя с шабнам, та старается не позволять малышке пинать ее ногами в живот. Когда Шикиба утвердительно кивнула в ответ, Гюльнас улыбнулась, но только после секундной паузы, Гюльнас прекрасно понимала, что произойдет, если вторая жена родит Асифу, столь желанного сына. «Посмотрим, на что окажется способный Шекиба», хохотнув, произнес Асиф и вышел из комнаты. Позже, когда они мыли на кухне посуду, Гюльнас сказала, понизив голос, «Он так изменился! Вначале Асифу нравилось прогуливаться со мной каждый вечер. Можешь себе представить?» «Мужчина, которого мы знаем сегодня, ходил гулять по улицам вместе с женой. Но последние два года озлобили его. Не знаю, что с ним будет, если родится еще одна дочь, но ведь у тебя нет возможности повлиять на пол ребенка, верно?» Именно этот вопрос и обдумывала Шикиба по ночам, глядя в потолок через плечо Асифа и припоминая все хитрости, которым научила ее Махбуба. Правда, время применения их на практике уже ушло. Но остался еще способ, о котором поведала ей одна из обитательниц гарема. Куриная печень – верное средство для женщины, желающей родить мальчика. На следующий день Шикиба отправилась прямиком на рынок и накупила столько куриной печени, сколько нашлось в мясной лавке. Шикиба не забыла ни одной из положенных молитв. Не жалея силы времени, она, запрокинув голову к небесам и, держа руки ладонями вверх, повторяла и повторяла. «Всемилостивый Аллах, молю тебя, дай осифу сына, о котором он так мечтает. Удовлетвори его желание, чтобы мы могли в мире и покое жить с этим человеком, перетерпевшим так много страданий. Что бы это ни было, куриная печень, жаркие молитвы или просто Божья воля, но Шекиба родила мальчика. Асиф встретил родственников, пришедших поздравить его с высоко поднятой головой и улыбкой победителя. Но Шекибе была безразлично горделивая радость мужа. Она, словно завороженная, смотрела на сына, на его крошечные пальчики, изогнутые дугой маленькие губы, и пухлую щеку, прижатую к ее груди. Шикиба внимательно оглядела новорожденного с ног до головы в поисках каких-либо изъянов, но не нашла ни единого. Младенец был идеален. «Его зовут Шах. Мой сын — настоящий Шах, подлинный владыка, не то что тот трусливый пес, которому мы кланяемся сейчас. Итак...» Асиф выбрал имя для сына. Шикиба не могла не почувствовать привкуса горечи, присутствовавшего в этом выборе. Презрительные слова в адрес Хабибулы заставили Шикибу внутренне содрогнуться. Она видела, как заходили желваки на его нижней челюсти, а глаза потемнели и сделались холодными. Выбранное Асифом имя не очень понравилось Шикибе, еще и потому, что в тайне она надеялась назвать сына Исмаилом в честь своего отца. Но поняла, что, решись она на препирательство с мужем, ей не удастся выиграть этот бой с той легкостью, с какой одержала победу Гюльнас, когда речь шла об имени для дочери. И Шикиба не стала спорить. Ее сын получил имя Шах, и на шестой день, Вся семья праздновала день рождения мальчика с чаем, халвой и чтением всех положенных молитв. Примечание. Особая халва качи больше похожая на пудинг. Ее делают из муки и масла с обязательным добавлением розовой воды и шафрана. Подают как в горячем, так и в холодном виде. Традиционные угощение на семейных праздниках. Конец примечания. Дни шли за днями, и сердце Шикибы все больше наполнялось тревогой. Нескончаемая череда корзин со сластями, которые присылали соседи, а также бесконечные поздравления, объятия, похлопывания по спине, которые она получала от многочисленной родни Асифа, всего этого было так много, что Шикиба начала беспокоиться о дурном глазе. Вдруг кто-нибудь из зависти нашлет проклятие, и удачу покинет их дом. Пока ее маленький падишах безмятежно сопел в колыбели, Шикиба жгла семена Исфанда и окуривала комнату дымом, чтобы отогнать от младенца злых духов. Примечание. изфанд травянистое растение, распространенное в степях Центральной Азии — также известная под названиями «могильная трава» и «черная рута». Связанное с ним суеверие основано на том, что при сжигании семена растения лопаются и издают характерный щелкающий звук, дымом окуривают помещение и человека, которого хотят защитить от сглаза. Конец примечания. Терзали шикибу и другие страхи. Она хорошо запомнила, как доктор Браун Ханум кипятила все предметы, с которыми соприкасались младенцы в гареме. Шикиба кипятила одежду мальчика, белье, на котором он спал, и даже амулет от сглаза, Назар, который прикрепила к его одеялу. В свою грудь молодая мать тоже тщательно мыла, прежде чем приложить к ней младенца. Тревога Шекибы еще больше усилилась, когда однажды Асиф вернулся из города озабоченным и хмурым. «Что-то случилось?» — спросила она. После рождения сына Асиф стал намного приветливее с Шекибой, часто сам вовлекал ее в разговоры, которые первая жена, находясь в соседней комнате, слушала с затаенной горечью. Проклятая болезнь снова свирепствует в деревнях, «Даже в Кабуле есть заболевшие», — вздохнул Асиф. «Какая болезнь?» — встрепенулась Шикиба и инстинктивно крепче прижала к себе спеленутого младенца. «Холера! Возможно, ты и никогда не слышала о ней. Это очень тяжелая болезнь, да поможет нам Аллах. Доктора пока ничего не могут поделать. Шикиба как никто знала, что это за болезнь. Она выпрямилась, лицо ее побледнело». «Мы не должны допустить, чтобы ребенок заболел», — дрожащим голосом произнесла Шкиба. Паника тошнотворной волной захлестнула ее. «Как будто я сам не понимаю», — мрачно огрызнулся Асиф. «Присматривай за ним хорошенько, не выходи на улицу. Ты его мать, тебе и следить за ребенком». Воспоминания одно за другим проносились перед Шкибой Смерть двух братьев и младшей сестры, опустевший дом, обезумевшая от горя мама. «Аллах Всемогущий, не допусти, чтобы это случилось с моим мальчиком. Он самое лучшее, что есть в моей жизни. Пожалуйста, не забирай его у меня». И она с удвоенной силой скребла, мыла и кипятила все, что только можно было вымыть и прокипятить. Когда эпидемия холеры миновала, появились новые опасения, не дававшие Шикибе покоя ни днем, ни ночью. Она зорко следила, чтобы ребенок не приближался к кухне, и чтобы рядом с ним не было колющих и режущих предметов. И даже Гюльнас, которая сама часто предлагала приглядеть за малышом, Шикиба не доверяла. «А что, если он упадет и сломает ногу? А что, если наткнется на ветку и выколет себе глаз?» Шекиба так и слышала, какими обидными прозвищами станут награждать люди ее сына Калеку. «Ну, знаешь», — возмущалась Гюльнас, — «кажется, я не давала повода подозревать меня в беспечности. Моей дочери уже больше года, и никаких неприятностей с ней не случалось. Я достаточно хорошая мать и знаю, как позаботиться о малыше. Чего ты боишься? Что я выкину его в окно?» «Я... я просто волнуюсь. Пожалуйста, не обижайся», — сказала Шикиба, не сводя глаз с ползающего по полу сына и не замечая гримасы, перекосившие лицо Гюльнас. Рождение мальчика полностью изменило уклад жизни всех обитателей дома Асифа. Эти изменения не обошли стороной даже единокровную сестру Шаха, Если Гюльнас видела, что Шабнам ковыляет туда, где находится Шекиба, она тотчас подхватывала дочь и направляла ее в противоположную сторону. Если Шабнам случайно клала в рот что-либо из еды, приготовленной шикибой, Гюльнас тут же заставляла девочку выплюнуть кусок. Шекибу огорчала, что дочка Гюльнас отдаляется от нее, она любила девочку всей душой. А Шабнам, привыкшая, что о ней заботятся сразу две мамы, не понимала, почему одна из них вдруг стала для нее чужой. Она даже начала с подозрением посматривать на Шаха, как будто понимала, именно появление этого мальчишки разрушило ее безмятежное существование. Асиф своим поведением вносил дополнительное напряжение и в без того непростую атмосферу в доме. Гюльнас стала реже обедать вместе с мужем и его второй женой, каждый раз выдумывая разные отговорки. То надо покормить шабнам, то уложить спать, то вывести на прогулку. Но Осив словно не замечал отсутствия за столом первой жены. А те похвалы, которые он расточал, любуясь с сыном, наполняли Гюльнас еще большей неприязнью к Шикибе. «Долгое ожидание, но мы вознаграждены сполна. Посмотрите на моего сына, какой он крепкий и сильный! Мой сын — настоящий лев!» «На меху да!» — шептала шигиба и смотрела на свои ногти. «Примечание! Да не коснется нас зло!» «Конец примечания!» «Еще одно суеверие, которому научили ее женщины в гареме, верное средство отвести беду. Ведь такой похвальбой недолго сглазить ребенка». Гюльнас смеялась над ней. «Да какая порча может приблизиться к шаху, когда весь дом увешан талисманами и то и дело окуривается дымом?» Внезапно Гюльнас пришло в голову, что Шикиба опасается и ее самой. Так вот, почему она не подпускает ее к своему драгоценному сыну». И тогда Гюльнас стала действовать на зло шикибе, расточая похвалы Шаху. «Смотри, какие у него пухлые щечки, надо же, как быстро он научился переворачиваться на живот. Шекиба-джан, ты оглянуться не успеешь, как Шах встанет на ножки и начнет ходить». «Надо же, с каким аппетитом он ест! Да, пожалуй, мальчик будет много крупнее, да и ростом выше своего отца!» Шикиба слушала, замирая от ужаса. Она усиленно стучала по дереву, читала молитвы и бесконечно жгла семена из фанды, стараясь как можно скорее предотвратить вред от комплиментов, отпущенных в адрес сына. Неприязнь все сильнее закипала в душе Шикибы, но в конце концов она сообразила, какую игру затеяла Гюльнас и решила ответить ей тем же. Однажды утром они все вчетвером находились во дворе. Дети играли на солнце, Шикиба развешивала белье на веревке, Гюльнас поливала цветы. «Посмотри-ка на шабнам», — вдруг выпалила Шикиба, «как бойко она ходит, а ведь совсем малышка». Оглянуться не успеешь, как девочка побежит по улицам Кабула, словно горная козочка. Закончив тираду, Шикиба с интересом уставилась на гюльнас. У той от неожиданности отвисла челюсть. Промямлив что-то не в попад, она с удвоенной энергией принялась лить воду на цветы. «Ко-ко-ко-ко!» — -ко -ко", раздался голосок Шабнам. Так она называла канареек. «Да, моя дорогая!» «Коко, там в клетке!» — сказала Гюльнас, продолжая заниматься цветами. «Коко!» — громче и требовательнее повторила девочка. Обе матери обернулись и посмотрели сначала на шабнам, затем на канареек. По клетке прыгали только две птицы. Гюльнас оставила цветы, пересекла двор и, приподнявшись на цыпочки, заглянула в клетку. «О нет!» — воскликнула она. «Что такое?» Шикиба бросила работу и тоже подошла к клетке. Она мертва, с расширенными от страха глазами пролепетала Гюльнас. Маленькое тельце, покрытое желтыми перьями, лежало на дне клетки. Две соседки умершие птички забились в угол. Они жались друг к другу и время от времени робко чирикали. Обе женщины молча смотрели на них сквозь прутья решетки. Обе восприняли гибель канарейки как знак». «Мы стали похожи на мать Асифа», — подумала Шекиба. «Превращаем слова в кинжалы, чтобы побольнее ранить друг друга».